стыдно. В первый раз это было в Риме, в самом начале процесса Бейлиса. Мы с большой компанией американцев осматривали катакомбы Дометиллы. Гид попался очень красноречивый, говорил много, и что не мог достаточно ярко выразить словами, дополнял мимикой и жестами. Здесь скрывались первые христиане от своих гонителей. Приют, как видите, не очень комфортабельный, хе-хе. А враги говорили о них, недаром прячутся, как кроты, в землю. Они воруют наших детей и пьют их кровь. Понимаете, месье дам? Дамы и господа, люди в те времена были глубоко невежественны и страдали разными дикими предрассудками американцы которые до сих пор так оживленно все с любопытством рассматривали и деловито пощелкивали пальцами по сохранившемуся в могильной нише черепу спрашивая это настоящий вдруг как-то смутились замялись один из них высокий рыжий парень с наивно открытым ртом что-то спросил в полголоса у другого тот украдкой указал на нас глазами и что-то прошептал рашен рашен разобрала я Рыжий парень сразу понял, в чем дело, и, не скрывая любопытства, долго рассматривал нас. На обратном пути в город оба они сидели в нашем экипаже Куковском ландо для туристов. четырехместный экипаж с откидным верхом. Долго молчали. Наконец, тот, который говорил «Рашин», вытащил из кармана газету «Нью-Йорк Herald и показал Рыжему какое-то интересное место. «Где?» — спросил тот. «Киев!» Процесс по делу Бейлиса проходил в Киеве, и Рыжий стал читать. Прочел, сложил газету и уставился на нас разине рот. Ему, по-видимому, ужасно хотелось пощелкать нас по лбу пальцами и спросить. «Это настоящие? Аутентик? Аутентичные? Те самые, которые глубоко невежественны и страдают разными дикими предрассудками?» Мы чувствовали себя очень неловко. Принимали самые непринужденные позы, громко любовались облаками, но рыжего парня трудно было сбить с толку. Он вдруг опустил глаза, вероятно, для того, чтобы мы не поняли, о ком он говорит, и спросил соседа. «А у них есть и грамотные?» Он был, очевидно, очень глуп и необразован, этот рыжий парень. Даже сосед его засмеялся а мы сейчас же заговорили между собой о Толстом и Достоевском. Русские всегда говорят о Толстом и Достоевском, когда им нужно поправить свою репутацию. В очень тяжелых случаях притягивают и Тургенева. За последние годы начали уже оправдываться нашим балетом. У вас в России, говорят, отвратительные пути сообщения. Да, но наш балет — первый в Европе. У вас взятки, у вас воры — Но наш балет вы безграмотный, а наш балет вы не стыдитесь признаваться в диких предрассудках, наш балет над вами смеются первый в Европе. Итак, мы отвели душу на Толстом и Достоевском. В другой раз это было в Берлине за табльдотом пансиона. Табльдот хозяйский стол. «Комплексный обед, бизнес-ланч с фиксированной ценой». Милые немки и англичанки, мои соседки, весело болтали. И вдруг разговор перешел на дело Бейлиса. «Скажите, у вас во Франции тоже интересуются этим делом?» — спросили они, принимая меня за француженку. Я не торопилась с ответом. А когда послушала, что они стали говорить дальше, обрадовалась, что не поторопилась. Так лучше. Пусть думают, что я француженка. Не могу же я объяснять им, что хотя я и русская, но это не значит, что я верю в домового, в людей с песьями-головами, в пьющих кровь евреев, в огненного змея. Что я не крещу рот, когда зеваю, чтобы в него черт не прыгнул, как делала моя нянька, не боюсь перевернуть на столе нож остриём вверх, и что вдобавок я не одна такая в России. Ведь и не поверят, пожалуй. Подумают, что я вру, потому что мне перед ними совестно. На другой день я не сошла к табльдоту. Я боялась, что они успели прочесть на доске мое имя и поняли, с какой француженкой беседовали они о русских делах. Подумала и решила, пора домой. Когда в благородном семействе произошел неприличный скандал, то лучше благородному семейству до поры до времени на людях не показываться. Ерема, Ерема, сидел бы ты дома. Подождем, когда забудется. А пока будем как можно больше и как можно громче говорить о Толстом и Достоевском и о Тургеневе. И потом еще наш балет. Наш балет. Первый в Европе.